Глава четырнадцатая. Разрушенный город. Феликс, с сожалением, с слушал, как инженеры поочередно возвращаются с докладами на командную палубу, каждый принося свои проблемы. Похоже, что искривляющая буря вызвала множество повреждений. Наблюдались прорывы в аэростате, отказы двигателей, изогнутость лопастей винтов и прочие конструкционные повреждения. Нам следует остановиться для проведения ремонта. невозмутимо объявил м а к к й с о н Поглядев вниз через окно, Феликс захотел поддержать уверенность гнома. Буря наконец рассеялась, и небеса затянула о б ы ч н о й у н ы л о й смесью странно раскрашенных облаков. Под ними лежали руины огромного города, на улицах которого не было заметно ни души. Подобная заброшенность была зловещей. Ветер печально посвистывал, взметая на нос ы песка, просачивающегося сквозь заброшенные строения. Затем Феликс услышал куда более ободряющий звук. Кто-то как-то умудрился запустить в работу один из двигателей. Радостный м а к к а й с о н снова обрел контроль над своим судном. Он бережно опускал воздушный корабль вниз, пока тот не оказался всего лишь в сотне шагов над зданиями. Мы причалим тут. Отдать швартовы. Швартовочные тросы сбросили. Феликс увидел, как захват зацепился за выступ о б р у ш е н н о й каменной стены. Этого оказалось достаточно, чтобы удержать на месте дрейфующий воздушный корабль. Добрый, спускайтесь вниз и закрепите захваты. Я постараюсь удержаться тут. Погоди, сказал Феликс. Тут может быть опасно. О, ты прав, парень. г о т р е к с Норри, Феликс. Вы пойдете вниз и позаботитесь, ч т о б никакой зверолюд не с х о в а л с я там внизу. Феликс пожалел, что раскрыл свой рот. На поверхности развалины оказались даже более обширными и заброшенными, чем с воздуха. Строения казались неизмеримо древними. Огромные каменные глыбы были поставлены одна на другую без использования строительного раствора. Изначально их в е с и точность, с которой они были установлены, удерживали блоки на местах. Это был способ, который Феликс наблюдал лишь однажды. В развалинах, которые он видел над древней подземной крепостью гномов, карак восьми вершин. Он громко сообщил о своих наблюдениях. Не г н о м их мастеров работа, человечьи отпрыск. Усмехнулся Готрик. Его голос был приглушен шарфом, который истребитель обмотал вокруг нижней части лица, чтобы сдержать пыль и скривляющего камня, которая могла находиться в воздухе. Снорри и Феликс поступили также. Похоже, смерть от безумия и мутации не входила в понятие истребителя о героической гибели. Похоже, но не то. Возможно подражание. Либо у строителей были и н с т р у к т о р а гномы. Но это не гномья работа. Низкокачественная кладка, выравнивание далеко от идеального. Феликс пожал плечами. Его к о л ь ч у ж н а я рубашка тяжело давила на плечи, но он был рад, что надел ее. В этом незнакомом месте лишняя броня не помешает. Прямо сейчас он задумывался о полном комплекте пластинчатых доспехов. Феликс огляделся. Улица, на которой они находились, была вымощена огромными плитами. На каждом камне была выбита руна иноземного языка. Ветер зловеще ш е п т а л среди опустошения. Было холодно, и у него возникло необъяснимое чувство, что за ними наблюдают. Я никогда не слышал о каком-либо городе людей так далеко к северу, и на работу эльфов тоже не похоже. Работа эльфов, презрительно произнес Готрик. Противоречие в самом высказывании. Эльфы не работают. Я сомневаюсь, что город сооружен зверолюдами или воинами хаоса. Для них это слишком утонченно, да и выглядит очень древним. Здесь в пустошах хаоса внешний вид обманчив. Что ты имеешь в виду? Тут полно разнообразных иллюзий и миражей, и говорят, что глубоко в пустошах великие силы хаоса могут создавать и уничтожать вещи по своей воле. Значит, нам лучше надеяться, что мы не так уж углубились в пустоши. Ага. Зловещий причитающий возглас эхом отразился в развалинах, словно вопль истязаемой души или плач безумного создания, потерявшегося и покинутого в этой бескрайней пустыне. Феликс обернулся и выдернул меч из ножен. Что это было? Поинтересовался он. Понятия не имею. Человечий отпрыск. Но мы несомненно выясним, если оно подойдет ближе. Снорри хочется, чтобы оно так сделала. Почти весело произнес Снорри. Феликс глянул на веревочную лестницу, свисающую с борта воздушного корабля. Ему не доставило удовольствия карабкаться по ней вниз и не радовала перспектива взбираться по ней снова. Однако хорошо было осознавать, что она тут просто на случай вынужденного поспешного отступления. Неестественный крик прозвучал снова, уже ближе, но сложно было утверждать точно. Учитывая эхо в этих развалинах, существо могло находиться в лигах отсюда. Феликс утешался той мыслью, что на крик, по крайней мере, не последовало ответа. Он ощупал пальцами амулет на груди, но тот не давал никакого ощущения тепла. Возможно, темная магия не действовала тут, а возможно, искривляющая буря вызвала его перегрузку. Он отметил, что сейчас не светится ни один из самоцветов на бортах корабля, что могло означать либо нечто хорошее, либо нечто плохое. Феликс недостаточно разбирался в магии, чтобы утверждать точнее. Наверху в а р е к жестами привлек его внимание. Похоже, он хотел узнать, обезопасили ли они воздушный корабль. Феликс покачал головой, пытаясь показать, что народ наверху не должен ничего предпринимать, пока они не установят, что издает этот ужасный звук. Следует ли нам проверить эти вопли? – спросил Феликс. Хорошая идея, человечий отпрыск, гадко произнес Готрик. Пошли, прогуляемся по этим развалинам и поглядим, насколько далеко мы сможем уйти от воздушного корабля. Возможно, нам также стоит разделиться. Таким образом, мы охватим большую площадь. То было всего лишь предположение, сказал Феликс. Нет необходимости быть столь саркастичным. Для Снорри звучит как хороший план, произнес второй истребитель. А затем, посреди развалин на свет выбралась фигура. Она выглядела как человек, но была столь омерзительно оборвана и в с к л о к о ч е н а что Феликс не был уверен в своем определении. Под л е себя он почувствовал, как изменились позы Снорри и Готрика. Без видимого изменения позиции они, казалось бы, стали более н а с т о р о ж е н ы готовы ударить в любом направлении в случае необходимости. Феликс услышал звон позади себя и, повернув голову, мгновенно увидел, что захват на конце ш в а р т о в а освободился. Воздушный корабль свободно дрейфовал на ветру. Двигатели судна выбрали именно этот момент, чтобы чихнуть и затихнуть. Он беззвучно выругался про себя, потому как веревочная лестница поднялась вне пределов его д о с я г а е м о с т и Затем повернул голову и заставил себя снова сконцентрироваться на приближающейся фигуре. Феликс видел, что это несомненно человек. Тот шагал, пригибаясь. Его волосы были столь длинны, что доходили до пояса. Борода была грязной и почти волочилась по земле. Сочащиеся болячки покрывали его руки и ноги, где только было заметно. Незнакомец устало п о к о в ы л туда, где стояли они, и издал еще один долгий вопль. Он опирался на посох, который выглядел так, словно был сделан из человеческих костей, крепко стянутых сухожилиями. С конца посоха скалился пустыми глазницами череп. Феликс пристально вгляделся в человека и встретил взгляд полный мрачного безумия. Убирайтесь из моего города, или я с к о р м л ю вас своим зверям, произнес наконец незнакомец. Он дотронулся до одного из множества покрытых патиной медных амулетов, которые в и с е л и н а цепи вокруг его шеи. Феликс увидел, что тот вырезан в подобии кричащего черепа. Каким зверям? – спросил г о т р а к Снорри думает, ты псих? – высказался Снорри. Кто бы говорил? – подумал Феликс. Зверям, которые боятся меня и мне поклоняются, произнес человек. Существам, для которых я бог. Феликс глянул на человека и ощутил волну страха, поняв, насколько тот безумен. С другой стороны, ему попросту не хотелось убивать человека, не раздумывая, лишь потому, что тот безумен. Феликсу пришло в голову, что человек явно какое-то время находился здесь и может обладать полезной информацией. Он подумал, что ничем не рискует, подшучивая над этим помешанным. О, могучий, как тебя называть? – спросил Феликс, надеясь, что остальным хватит ума подыграть ему. Феликс сознавал, что надежда крайне мала, но решил, что попытаться стоит. Незнакомец, как показалось, призадумался на мгновение. Ганс, Ганс Мюллер. Но ты можешь называть меня божественным. И чем ты тут занимаешься, божественный? Мягко поинтересовался Феликс. Ты слишком далеко от чего бы то ни было. Я заблудился. Не туда свернул, возвращаясь в Кислив, не так ли? С сарказмом спросил Готрик. Феликс видел, что топор истребителя находится в готовности для удара. На лезвии слабо светились руны. Обычно это было весьма плохим знаком. Нет, коротышка, я Мак. Я экспериментировал с некими заклинаниями перемещения, но что-то пошло не так. Я оказался здесь. Коротышка произнес Готрик с нотками угрозы в голосе. Перемещение? Поспешно переспросил Феликс. То обстоятельство, что человек является волшебником, не принесло ему облегчения. Осторожность в отношении чародеев не бывает чрезмерной, о чем Феликсу напоминал его печальный опыт. Способ передвижения между двумя точками без необходимости пересечения территории между ними, по меньшей мере, мои теории частично правильны. Я переместился. К счастью, я переместился слишком далеко и оказался здесь, где туземцы распознали мою божественность. Поведай нам, о б о ж е с т в е н н ы й что ты знаешь о к а р а к думе, попросил Феликс. Туда возвратился великий демон, незамедлительно ответил Мюллер. При упоминании о демонах Феликс вздрогнул. В пустошах хаоса слишком уж остро ощущалась вероятность существования подобных зловещих созданий. Демон. Демон, о котором говорилось в пророчестве, великий разрушитель. Он ожидает лишь пришествия носителя топора, чтобы исполнить пророчество и свое предназначение. Расскажи нам подробности. Вздрогнув, произнес Феликс. В глазах мага появился странный хитрый взгляд, когда тот заметил реакцию Феликса. Мюллер облизал свои губы кончиком тонкого розового языка. Выглядел он х и т р о й и лукавый, и внезапно Феликс вовсе перестал доверять ему. Моих зверей следует покормить, произнес чародей, сделав затем странный жест. Его рука прошла по воздуху и словно собрала странно светящуюся энергию. Мерцающая сфера света внезапно окружила его руку. Как только он собрался ее метнуть, промелькнул топор Готрока и отрубил магу руку у запястья. Сфера света выпала из разжатых пальцев Мюллера и ударила с ь о землю. Произошел взрыв. Горячий воздух ударной волной пронесся над Феликсом. Его тело покалывало, и он почувствовал необычное головокружение. Через мгновение он о ч у х а л с я и вспышки перед его глазами стихли. Он был рад, что г о т р о к и Снорри все еще тут, хотя волшебник исчез. Не самое разрушительное заклинание, произнес Феликс. Вряд ли он был могущественным чародеем. Я в этом не уверен, человечий отпрыск, сказал г о т р и к Что ты имеешь в виду? Посмотри вокруг. Феликс так и сделал. Первое, что он обнаружил, исчезновение воздушного корабля. Затем он заметил потолок, стены и необычную мозаику, выложенную на покрытом плитами полу. Когда мы в следующий раз встретим чародея, человечий отпрыск, произнес г о т р и к Давай сперва убьем его, а уж потом будем задавать вопросы. Они находились в зале необычной формы, в центре большой пентаграммы. В каждой из вершин пентаграммы находился человеческий череп, в каждом из которых что-то сияло. Зеленоватый свет исходил из глазниц черепов. Над головой был массивный каменный потолок. Стены зала были вырезаны из того же камня, что и остальные строения города. Необычно выглядящий и светящийся мох рос в трещинах кладки. Где мы? – прошептал Феликс. В атмосфере этого места было нечто такое, что вызывало у него желание вести себя крайне тихо. Аура настороженности, ощущение, что нечто древнее и злобное ожидает каких-то действий. Его слова разнеслись эхом. В тенях под потолком что-то задвигалось и зашевелилось, и Феликс искренне надеялся, что это всего лишь летучие мыши. Снорри понятия не имеет, громко произнес Снорри. Наверное, где-то под землей. Давай пойдем и посмотрим, сказал г о т р ы к ш и р о к и м ш а г о м направляясь к краю пентаграммы. Как только он это сделал, вычерченные на полу линии начали ярко светиться. Волосы на загривке Феликса стали дыбом. Нет, погоди, закричал он. г о т р ы к невозмутимо продвигался. Когда нога гнома коснулась края пентаграммы, посыпались искры, и его окружило сверкающее сияние. Воздух наполнился запахом озона. Тотчас же истребитель т р о л л е й был отброшен обратно к центру пентаграммы. Это его даже не замедлило. г о т р у к снова бросился к барьеру и снова был отброшен назад. Феликс пристально наблюдал за происходящим. Всякий раз, когда срабатывало заклинание, глазницы черепов сияли ярче. Сияние тускнело после того, как Готрек отбрасывало назад. Тебе следует попытаться разбить одну из этих голов, посоветовал Феликс. Готрек не ответил, но протопал к одной из вершин пентаграммы. Его топор понесся вниз. Руны на лезвии вспыхнули. Череп разбился на тысячу осколков. Над ним поднялось облако испарений. Раздался долгий пронзительный вопль, словно кричала душа, освобожденная после столетий заключения. Когда крик стих, оставшиеся черепа погасли. На этот раз г о т р е к легко перешагнул пентаграмму. Быстрый осмотр показал, что из зала есть только один выход. Он вел вниз по длинному пандусу в лабиринт темных коридоров. Всю местность освещали светящиеся самоцветы, установленные в потолке. Феликс ранее видел нечто подобное под караком восьми вершин. Они похожи на изделия гномов. Произнес он, когда они двинулись вниз по сумрачным коридорам. Ага, человечий отпрыск, очень п о х о ж и Возможно, население Каракдума вело торговлю с этим городом, а возможно, местные люди разграбили Каракдум. Неприятная мысль, но существует и такая вероятность. Они снова замолчали. Готрок с легкостью вел их через лабиринт, всегда двигаясь уверенно и никогда не возвращаясь по своим следам обратно. Феликс поразился уверенности, которую демонстрировали гномы, потому как понимал, что будь он тут предоставлен сам себе, уже бы безнадежно заблудился. Настороженная тишина снова установилась над лабиринтом. У Феликса побежали мурашки. Он и так слишком часто останавливался и оглядывался через плечо, лишь чтобы удостовериться, что ничто не приближается к нему сзади. У него было ощущение, что в любой момент в его незащищенную спину может вонзиться клинок. Пока они поспешно шли, Феликс прикидывал, где могут быть остальные гномы. Он надеялся, что те не улетят без них. В настоящий момент расклад не казался хорошим. Трое из них заперты в огромном лабиринте без воды и пищи и понятия не имеют о том, где конкретно оказались. Если они выберутся на поверхность и там по-прежнему будет разрушенный город, у них будет возможность привлечь внимание воздушного корабля. Но если тот уже ут был, перспективы у них безрадостны. е Феликс без всякого удовольствия рассматривал долгий путь через пустоши хаоса в попытке вернуться домой. События, с в и д е т е л е м которых он оказался по ходу путешествия, показывали, что вряд ли ему дастся выжить. Феликс отбросил эти мысли и заставил себя сконцентрироваться на деталях окружения. Коридор открывался в длинный зал. Свет проникал сюда высоко над головой. Блестящие частицы пыли переливались в лучах. Сам зал был высотой в несколько ярусов. На каждом ярусе находилась галерея. Огромный декоративный бассейн, наполненный з а т х л о й водой, занимал большую часть нижнего этажа зала. В центре бассейна возвышался фонтан, который долгое время не работал. Это была статуя в образе воина, облаченного в доспехи. Воин был вполне похож на человека, за исключением того факта, что имел дополнительную руку, в которой держал какой-то посох. Феликс прошел к краю бассейна и заглянул внутрь. Вода была мутной, за исключением тех мест, где блестели пятнышки зеленого света, словно пойманные звезды. Он ранее видел такое вещество и знал, что это искривляющий камень. Мы не будем пить эту воду, пробормотал он, и сама мысль немедленно вызвала у него жажду. И как только он об этом подумал, обнаружил в воде искаженное отражение огромную крылатую фигуру, которая на глазах становилась все крупнее. Берегись! Про к р и ч а л о н и бросился в сторону от бассейна. Острые, как бритва, когти вспороли воздух в том месте, где он стоял мгновение назад. Феликс моментально понял, что перед ним злобные крылатые человекообразные, весьма похожие на тех индивидов, которых он ранее наблюдал пролетающими над полем битвы. Затем последовал мощный всплеск, когда существо свалилось в воды бассейна. У Феликса было мгновение, чтобы опомниться и поглядеть вверх. На галерее, сделанной в стене высоко над ними, появилось стая крылатых существ, которые спрыгнули вниз. Феликс смог слышать хлопанье их крыльев и щелканье перьев, когда те полетели. Летали существа не бесшумно, неслышно напавшее на него существо должно быть проделало вниз долгий путь в планирующем полете. Гарпи! завопил Снорри. Хорошо! Размахивающий своим топором Готрик смотрелся грозно. Снорри скалился, как помешанный, и подпрыгивал на месте, предвкушая грядущее сражение. Феликс бросил взгляд на воду, в которой пропал крылатый демон. Раздался мощный всплеск, и капли воды потекли по его лицу, когда существо вырвалось на поверхность и расправило свои намоченные водой крылья. Попытавшись подняться в воздух, мутанская тварь издала неестественно пронзительный крик. Когда огромное, покрытое присосками щупальце толщиной с канат обернулось вокруг и утащило ее обратно под воду, неожиданно Феликс весьма порадовался, что не потревожил воду, но затем времени на раздумье у него более не осталось. Адская стая спускалась. Феликс был окружён хлопающими конечностями, взмахи крыльев повсюду разнесли отвратительный физиологический запах существ. Он пригнулся от разящего когтя, ответным ударом отсек руку, на которой тот коготь находился, и бросил м и м о л е т н ы й взгляд на чудовищное и с к а ж е н н о е в о п я щ е е лицо. Быстрыми и резкими ударами он очистил вокруг себя территорию, на которой мог вести бой. Боевые кличи гномов донеслись до его ушей наряду с раздражающим карканьем гарпий. Феликс покрутил головой, пытаясь увидеть, где находятся истребители, с намерением пробиваться к ним. Пока он этим занимался, острая проникающая боль почувствовалась в плече. Весь мир покатился кувырком, уши заполнил шум крыльев, а ноздри – вонь гниющего мяса. Он был схвачен и поднят в воздух гарпей, словно полевая мышь, которую сова тащит в гнездо на корм своим неоперившимся птенцам. Существо обладало впечатляющим ускорением. Феликс глянул вниз и мельком заметил сражение внизу. Снорри и Готрок стояли в глазу бури и з к р ы л ь е в Вокруг них лежали искалеченные тела мертвых гарпий, но на подходе было много больше. Готрок вытянулся вверх, ухватил одну из них за ногу, стащил вниз и р а з м з щ и л ее голову лезвием своего топора. Рядом с ним Снорри сломал лопатку еще одной своим молотом. Когда искалеченная тварь шлепнулась на землю, истребитель обезглавил ее своим топором. В бассейне вода бурлила и пенилась, пока нечто по-настоящему огромное поднималось к поверхности. Метание схваченной гарпией прекратились, когда еще больше щупали ц а п у т а л и ее и сдавили насмерть. Огромная голова показалась на поверхности. Вид круглой, как у пиявки, пасти, заполненной острыми иглобразными о зубами, о т в л ё к Феликса от его затруднительного положения. Он уже собирался ударить вверх по гарпии и надеялся, что вода внизу остановит его падение. Однако теперь такой выход казался попросту способом попасть из огня до полымя. Снорри, увидев, что произошло с Феликсом, запустил свой молот п р я м и к о м в гарпию. Феликс уклонился, когда тот четко попал в цель. От столкновения с оружием раздался противный хруст, и Феликс внезапно полетел вниз, в бассейн. Нет, ты идиот! Заорал он, пока ветер свистел в ушах и под ним вырастали бурные воды. Тварь в бассейне глядела огромными, почти человеческими глазами. В этот момент до Феликса дошло, что существо когда-то могло быть человеком деформированным ужасной мутагенной силой хаоса. Затем, увидев повернувшуюся вверх голову и широко распахивающуюся пиявочную пасть, он моментально осознал, что ему предстоит погибнуть. Если его не убьет падение, то он будет схвачен этими ужасными склизкими щупальцами и затянут в эту обширную пасть. Феликс испытал краткий проблеск отчаяния, а затем вспышку чего-то вроде ярости берсерка. Если уж ему предстоит погибнуть, он прихватит с собой это чудовище. Он изогнул свое туловище, чтобы ноги оказались внизу, и врезавшись в чудище, погрузил с в о й меч глубоко в его п р у ж и н и щ е е тело. Вся энергия его долгого падения, вес его тела и сила его рук направили магический клинок рыцаря хромовника точно в цель. Меч прошел сквозь плоти ь в о н з и л с я прямо в мозг существа. Щупальца сразу же п о н и к л и Столкновение чуть дух не вышибло из Феликса, но он не чувствовал, что у него что-либо сломано. Огромная мягкая и упругая туша чудища остановила его падение. Феликс быстро вскочил на ноги и перепрыгнул с головы твари на край бассейна, приложив значительные усилия, чтобы не коснуться воды. Даже проделывая это, он заметил, что г о т р о к и Снорри обратили г а р п и в бегство. Большая часть выживших из стаи поднялась в воздух и поспешно размахивала крыльями, убираясь из зоны досягаемости истребителей. Взгляд назад подтвердил, что тварь в бассейне уже скрылась под поверхностью зловонной воды. Снорри нагнулся и поднял свой упавший молот. Он посмотрел на Феликса и ухмыльнулся. Хороший бросок, а? произнес он. Феликс удержался от того, чтобы ударить гнома своим клинком. Давайте к а выдвигаться, произнес Готрок. У нас нет лишнего времени. Феликс остановился и потёр плечо. Синяк был болезненным, и место вокруг отзывалось болью. К счастью для него когти гарпии не проникли в его тело, несмотря на то, что порвали некоторые из звеньев цепи и оставили отметины на кожаном камзоле под доспехом и его руке. Они были более похожи на царапины, чем на серьезные ранения. В обычных обстоятельствах он бы остановился промыть и перевязать их, но тут, среди этих населенных созданиями хаоса руин, у Феликса не возникло желания останавливаться, и еще менее ему хотелось снимать свою кольчугу. По правде говоря, он не наблюдал тут и воды, которой можно было бы воспользоваться. Пока Феликс стоял, Готрок и Снорри продолжали двигаться вперед и вверх, показавшимся бесконечными лестницам. Он помчался догонять их, не желая оставаться в одиночестве. Гнетущая тишина этого места лишь усилилась с момента атаки гарпий, и он гадал, какие мерзкие создания им могут встретиться в следующий раз. Его ноги ныли от постоянного к а р а б к а н ь я по крутым лестницам. Они поднялись уже на десять этажей. Внизу под ними был все еще виден бассейн. Внезапно Феликс споткнулся. Деформированный череп ч е л о в е к о о б р а з н ы й но с козлиными рогами, с шумом покатился от его ноги. С него была ободрана вся плоть. Феликс нагнулся и поднял его. Он был легким и холодным, сухим на ощупь. Заглянув внутрь, он увидел отметины на макушке. В его мыслях промелькнуло видение, в котором он увидел, как одна из гарпи лезет внутрь отрубленной головы, чтобы выковырить и сожрать мозг. Феликс поспешно отбросил череп. Тот упал и загремел на костях, которые усеивали галерею. Они явно достигли местности, где гнездились гарпи, и так как кости были повсюду обглоданные и разломанные ради костного мозга. Скелеты зверолюдов, мутантов и людей лежали перемешавшись между собой. Многие из них были запачканы светло-коричневыми экскрементами. Вонь была ужасной. Даже через обернутый вокруг крота шарф она вызывала у Феликса рвотные позывы. Он прикидывал, сколь еще долго могут тянуться эти галереи и доведется ли ему пройти еще хотя бы одну без того, чтобы проблеваться. Зачем Мюллер устроил здесь свое логово? недоумевал Феликс. И как он выжил среди этих свирепых чудищ, магия ли удерживала их от нападения на него, или он и эти создания пришли к какому-то соглашению? Феликс вынужден был признать тот факт, что этого он никогда не узнает, и по правде говоря, он не был уверен, что действительно желает это знать. Думать не хотелось о соглашениях и союзах, которые должны быть необходимы для выживания вместе п о д о б н ы м этому, и это еще не принимая во внимание вопросы еды и питья. Возможно, Мюллер был даже вменяем, когда попал сюда, но сделался безумным а т т р а ц и о н а питания, который должно быть состоял из испорченного мяса и зараженной искривляющим камнем воды. Феликс у д у м а т ь не хотелось, что это может быть единственной доступной альтернативой для него и его товарищей, если они вскоре не найдут отсюда выход. На этот момент смерть выглядела предпочтительнее, чем п о д о б н о е с у щ е с т в о в а н и е но еще не вечер. Возможно, принять такую жизнь станет легче, когда мозг деградирует и вызванный искривляющим камнем безумие пожрет разум. Возможно, он даже станет наслаждаться этим. И снова Феликс выбросил эту мысль из головы, и лишь только он это сделал, обнаружил, что лестница наконец-то закончилась. Наверху г о т р о к стоял перед массивным арочным пролетом. Торец арки покрывали многочисленные резные головы демонов. Они насмешливо скалились, обнажив чудовищные клыки и в ы с у н у в я з ы к и Их лица выражали сумасшествие, распущенность и очевидное безумие. И Феликс недоумевал, что за разум мог создать подобное. Сам арочный пролет был плотно перекрыт громадной каменной плитой, на которой были вырезаны искривленные фигуры, которые Феликс стал причислять к последователям тёмных сил хаоса. Весьма очевидно, что по крайней мере эта часть разрушенного города долгое время была обиталищем служителей зла. Готряк потянулся и толкнул камень, но ничего не произошло. п л и т а не шевельнулась. Понемногу истребитель прикладывал все больше и больше усилий, пока огромные мышцы его рук и спины не вздулись и не напряглись. Капли пота выступили на его лбу, а дыхание стало прерывистым. Снорри присоединился к нему, но даже их объединенные усилия не произвели эффекта. Феликс даже не обеспокоился тем, чтобы прийти им на помощь. Для него не оставалось места, чтобы втиснуться между ними, и в любом случае он сомневался, что его сила чего-то стоит в сравнении с объединенными усилиями обоих гномов. В конечном итоге Готрок сдался. Он отступил и п о с к р е б свою голову могучей рукой. Он поднял топор и посмотрел так, словно прикидывал обрушить его на дверь, но затем просто усмехнулся и, потянувшись, коснулся одной из с к а л и щ и х с я демонических голов, вырезанных на торце арки. Готрек прижал вниз ее язык. Тот сдвинулся, после чего арочный проем открылся, а Снорри, который все еще налегал на плиту, упал сквозь него и приземлился лицом на пыльные плиты. Никаких повреждений. Он же на голову приземлился, пробурчал Готрек. И шагнул вперед, бросив последний взгляд на галереи позади них, Феликс поспешил следом. Они вышли на широкое ровное пространство под открытым небом. Перед ними находился парапет ограждения в виде стены с бойницами, позади находилась массивная стена. Феликс широким шагом проследовал к ограждению и посмотрел вниз. Он сразу же сообразил, что они оказались на предпоследнем уровне у самой вершины массивного зиккурата, все нижние террасы которого находились под ними. Рядом был пролет гигантской лестницы, спускающейся вниз к поверхности земли. Ступени также вели на вершину пирамиды, и Феликс быстро вскарабкался по ним. На вершине находилась большая открытая площадка, старая и разрушающаяся, она тянулась над широким открытым пространством. Феликс осторожно подошел к краю и посмотрел вниз. Далеко внизу располагался бассейн, в котором обитала чудовищная тварь, и все галереи, на которых гнездились гарпии хаоса. На огороженных стенами краях площадки были цепи и кандалы, и Феликс постепенно догадался о ее назначении. Это было место жертвоприношения. Еще живых и кричащих жертв когда-то приносили сюда. А затем сбрасывались п о м о с т а в в бассейн, где их пожирал обитатель мутных вод. Подобная участь была незавидной, и Феликс сомневался во вменяемости тех, кто придумал такое. Мог ли весь обширный зиккурат быть построен исключительно для этой цели, или у него когда-то было другое предназначение, но злобные силы хаоса, распространившиеся по этой древней земле, извратили его? Возможно ли такое, что это сооружение было создано по прихоти одного из темных богов или их демонических служителей, как ранее предположил г о т р о к Ни одно из предположений не ведет к поиску пути спасения, решил Феликс. Они вышли на открытый воздух, но у них нет идей. Нигде находится воздушный корабль, никак им его отыскать. И если им это не удастся, они обречены. Феликс отвернулся от головокружительного обрыва и обследовал горизонт. Несомненно, подумалось ему, если воздушный корабль еще над городом, его будет видно. Он бросил косой взгляд на странный свет, просачивающийся сквозь облака, и постарался сконцентрироваться, мечтая о том, чтобы при нем был телескоп, поставленный на корабле. Все, что он смог увидеть, — о б л а к о гарпий, к р у ж а щ и х с я высоко над ними. Затем, к своему удивлению, вдали он увидел небольшую темную точку, движущуюся, как показалось, по направлению к ним. Феликс страстно молился Сигмару, чтобы это оказался дух Грунгни. Затем он подбежал к внешнему краю самой верхней террасы Зеккурата и прокричал гномам, чтобы те поднимались к нему. В то же время он отметил, что огромная орда зверолюдов появилась из близлежащих зданий и понеслась по улицам в сторону Зеккурата. Над их головами размахивали крыльями две гарпии, крича на своем мерзком языке. Не было сомнений, что именно они привлекли внимание зверолюдов. Прежде чем Феликс смог упасть п л а ш м я один из зверей хаоса поклонников заметил его, взмахнул своим копьем в воздухе и указал вытянутой рукой в сторону Феликса. Вся мерзкая орда издала победный вой и заторопилась вверх по длинной лестнице по направлению к нему. Феликс проклял свое невезение и направился навстречу Снорри и Готрику. Оба истребителя, казалось, были глубоко безразличны к тому факту, что в их сторону несется несколько тысяч зверолюдов. Через чур много даже для таких грозных бойцов, как они. Лестница — хорошее место для нашей оборонительной позиции, заметил г о т р е к Узкая. Не многие из них смогут разом подобраться к нам. Добрая сеча. Едва ли это честно, сказал Снорри. Они устанут к тому времени, как доберутся до нас. Вся эта беготня, а потом еще и все эти ступеньки. Может, нам следует спуститься и встретить их на полдороге? Они отродье хаоса. Я не собираюсь делать им одолжение. Ладно, Снорри понял твою позицию. Феликс в отчаянии потряс головой. Ему предстоит умереть, и умереть ему предстоит в обществе двух безумцев. Это уж слишком. Он пережил злую магию, нападение чудища с щ у п а л ь ц а м и и стаи гарпи, и лишь для того, чтобы в конце пасть от о р д ы неуклюжих уродливых чудищ. Зверей в человеческом обличии. Феликс поднял голову к небесам, прося благословенного Сигмара просто п о р а з и т ь его и прекратить все это. И тут заметил, что точка вдали выросла в ясно различимые контуры воздушного корабля. Тот направлялся прямиком по направлению к ним. Феликс снова посмотрел на подножие Зиккурата. Зверолюды были уже почти на полпути к вершине. Он оглянулся на воздушный корабль. Тот был гораздо дальше зверолюдов, но и двигался куда быстрее. Феликс едва осмеливался надеяться, что тот долетит до них вовремя. Зверолюды карабкались вверх по лестнице, стремительно несущаяся волна искаженных тел, потрясающих копьями и з а в ы в а ю щ и х боевые кличи. Феликс смог отчетливо слышать цокот копыт по каменным ступеням. Его сердце колотилось, во рту пересохло. Это было едва ли не хуже, чем верная смерть. Ведь имелась слабая надежда, что они смогут улизнуть. Воздушный корабль стремительно снижался на зверолюдов. Феликс мог видеть, что внешний корпус очищенный, все двигатели работают. Прорехи в яростате были заделаны. Ему не верилось, что такое возможно, потому как за столь короткое время была проделана масса работы. Безусловно, гномам было чем заняться. Теперь Феликс заметил, что дверные проемы в баку корабля открыты, как и люк в днище. Кто-то за одно распахнул иллюминаторы, и дождь из черных сфер обрушился на н е с у щ у ю с я орду. Одна из сфер взорвалась в воздухе, во все стороны полетели осколки. Зверолюды в з в ы л и от сильной боли. Феликс понял: с корабля сбрасывают бомбы. Все больше и больше бомб падало вниз, проделывая огромные бреши в рядах зверолюдов. А мерзительные твари хаоса остановились, завопили и потрясали своим оружием в небо. Один или двое зверолюдов метнули свои копья, но те взлетели невысоко, затем упали обратно в плотно скученную толпу, пронзив их соплеменников. Какое-то время Феликс осмеливался надеяться, что зверолюды будут обращены в бегство этим внушающим страх видением у них над головами. Затем здоровяк, похоже предводитель, выдвинулся среди мечущиеся толпы и заорал на остальных, чтобы те шли в наступление, и зверолюды поперли снова. Тем не менее, драгоценные минуты их замешательства дали воздушному кораблю время подойти, пока он не оказался почти над головой Феликса. В отверстии люка Феликс заметил Варока, разматывающего желанную веревочную лестницу. Феликс издал долгий вздох облегчения, понимая, что он спасен. Затем воздушный корабль прошел мимо него, унося с собой веревочную лестницу. Что за шутки? Подумал Феликс, отважившись бросить взгляд на приближающиеся снизу ряды зверолюдов. Нет времени на дурацкие шутки. Затем понял, что же произошло. После стремительного б р о с к а к ним на помощь корабль сохранил движение по инерции. Вой двигателей над головой сообщил Феликсу, что Макаисон дал судну задний ход и мастерски погасил скорость. Теперь дух Грунгни парил прямо над колодцем в центре Зиккурата. Феликс повернулся к истребителям и завопил. Сюда! Мы должны отыскать Каракдум. Это ваше предназначение. Истребители уставились на него как на безумца. Он осознал, что они действительно собираются сложить свои головы в безнадежном бою против превосходящего противника. Его охватило вдохновение. В Каракдуме демон. Он оскверняет священные земли гномов. Ваш долг уничтожить его. Ладно, думал он. Я сделал все, что мог, чтобы отговорить и с т р е б и т е л й от их безрассудного поступка. Теперь время уходить. Не оглядываясь, он побежал вверх по лестнице и по пандусу, с которого производился сброс жертвоприношений. Лестница раскачивалась прямо по центру огромного центрального колодца, слишком далеко, чтобы прыгнуть и ухватиться за нее. Позади он слышал рев зверолюдов, похоже, они уже почти настигли его. Феликс отважился оглянуться через плечо и увидел Снорри и Готрика, вызывающе размахивающих своим оружием. Феликс понимал, что буквально секунды остались до того, как орда доберется до него. Взглянув обратно, Феликс увидел, что в е р е в о ч н а я л е с т н и ц а п е р е м е щ а е т с я в его направлении. Мгновенно он принял решение. Феликс вложил меч в ножны, прыгнул в воздух и попытался схватить лестницу. На мгновение у него возникло чувство головокружения от громадного провала под ним, затем его пальцы вцепились в веревку. Отрывка он почувствовал, что его рука словно вырвана из сустава, и волна боли прострелила плечо, ранее поврежденное гарпей. Каким-то образом он умудрился удержаться, а потом ухватился за раскачивающуюся веревочную лестницу второй рукой и начал подтягивать себя вверх. Он рискнул посмотреть вниз и увидел, что гномы бегут в направлении края Пандуса. Снорри, г о т р е к закричал он, подгоняя их. Прямо под ними и за ними он увидел появившихся передовых наступающих зверолюдов. Истребители поглядели вверх и почти одновременно потянулись, стараясь схватиться за лестницу. обоим удалось удержаться на ней, когда она пронеслась мимо, поднимая их с Зекурата в воздух. Феликс поймал взглядом вид огромной массы звериных лиц, уставившихся на него, пока они проносились мимо. Теперь с корабля дождем посыпался всякий хлам, и Феликс понял, что Макайсон избавляется от балласта, чтобы получить возможность быстрее набрать высоту. Грязь и булыжники упали на хаос поклонников. Те ответили метанием своих копий. Рефлексивно Феликс закрыл глаза, когда метательное оружие просвистело мимо его ушей. Потом зверолюды на жертвенном зикурате остались далеко позади, а воздушный корабль быстро набирал высоту. Оглянувшись туда, где они побывали, Феликс увидел, как там произошло нечто невообразимое. Не осознавая опасности, предводители нападающих зверолюдов добежали прямо до конца пандуса и опрокинулись вниз. Некоторые из следовавших за ними своевременно поняли, что случилось, и завопили от страха и ужаса. Однако под давлением толпы они были отброшены на край пандуса и в бездну под ним. Феликс вознес молитву Сигмару за свое спасение и начал шаг за шагом подниматься к духу Грунгни. Оказавшись в безопасности, он повернулся, склонился вниз и помог обоим гномам влезть в воздушный корабль. Там мы упустили хороший бой, произнес Снорри. Они бы пожалели, что набросились на нас. Феликс одарил Снорри пронизывающим взглядом. Он прикидывал, возможно ли на самом деле, что этот идиот пошутил. Даже на таком расстоянии он еще слышал вопли падающих зверолюдов. Как вы нашли нас? спросил Феликс Уварок, а когда разрушенный город скрылся в дымке позади них. После того, как вы пропали, мы завершили ремонт и вся команда засела за телескопы, ответил в а р о к Нам повезло. Мы заметили огромную стаю тех крылатых существ, поднимающихся над зиккуратом в центре города, и решили, что нечто должно было привлечь их внимание. Мы подумали, что даже если всего лишь обнаружим ваши трупы, попытка того стоит. Феликс осознал, насколько им в действительности повезло. То самое событие, что привлекло орду зверолюдов, заодно заинтересовало команду воздушного корабля. Он вздрогнул, подумав о том, что могло случиться, если бы они сражались с этими созданиями в ночное время, их бы не нашли никогда.